Благословение брака В христианской традиции евангельский рассказ о присутствии Иисуса на браке в Кане Галилейской воспринимается как «благословение им брачного союза и деторождения». По словам Кирилла Александрийского, Иисус пришел на это торжество для того, чтобы осветить самое начало человеческого бытия. Тому, кто создал природу человека, надлежало не только уже призванным к существованию раздавать благословение, но еще только имевшим родиться, предуготовлять благодать и соделывать святым их переход в бытие. Кирилл напоминает о ветхозаветном проклятии «в болезни будешь рождать детей». От этого проклятия надо было освободить женщину, что и исполнил Христос. Своим присутствием почтил брак тот, кто есть радость и веселье всех, дабы удалить исконную скорбь чадородия. Чтение евангельского рассказа о Чуде в Кане включено в Чин венчания, совершаемый в православной церкви. В начале чина диакон произносит ектинию, содержащую прошение «О еже благословитеся браку сему, якоже в кане галилейстей». В молитве, читаемой священником, говорится «Господи Боже наш, во спасительном Твоем смотрении сподобивай в кане галилейстей честный и брак Твоим пришествием. «Сам ныне рабы твоя, я же благоволил еси, сочетовайтесь друг другу в мире, единомыслие сохрани, честный их брак покажи, нескверно их ложе соблюди, непорочное их сожительство пребывайте, благоволи, и сподобия старости мастить и достигнути, чистым сердцем делающе заповеди твоя». Превращение воды в вино, как мы уже сказали, является символом приложения хлеба и вина в тело и кровь Христа. Но оно также служит символом того изменения, которое происходит с мужчиной и женщиной в браке, когда двое становятся одной плотью. Как говорит Иоанн Златоуст, тот, кто не соединен узами брака, не представляет собой целого, а лишь половину. Мужчина и женщина в браке не два человека, а один человек». Это соединение происходит благодаря силе взаимной любви супругов. Любовь такова, что любящие составляют уже не два, а одного человека, чего не может сотворить ничто, кроме любви. Превращение воды в вино является также символом превращения будней семейной жизни в праздник. Желаю вам всего наилучшего», — пишет Григорий Богослов новобрачным, «а одно из благ, чтобы Христос присутствовал на браке, ибо где Христос, там благолепие, и чтобы вода стала вином, то есть все превратилось в лучшее». Брачный союз, в котором Бог незримо присутствует, должен стать непрестанным праздником откровения супругами друг в друге лика Божия, превращением в лучшее всех аспектов их совместной жизни». следует, однако, с осторожностью относиться к широко распространенному представлению о том, что в Кане Галилейской Христос установил таинство брака. Это представление, прочно вошедшее в учебники по догматическому богословию XIX века, исходит из того, что все семь таинств в Церкви были установлены Христом. Однако, поскольку прямых свидетельств об установлении таинства брака, то есть венчания, в Священном Писании нет, высказываются различные предположения относительно того, когда и где Христос установил его. Брак в Канне Галилейской нередко упоминается в этой связи. Такое толкование представляется натяжкой. Брачный союз был установлен Богом в раю, когда Бог создал Адама и Еву и сказал им «Плодитесь и размножайтесь». Что же касается венчания как церковного таинства, то оно сложилось в церковном обиходе постепенно, в течение нескольких веков. На брак в Кану Галилейскую Иисус пришел не для того, чтобы установить таинство брака. Он пришел, чтобы своим присутствием благословить и осветить брачный союз.